«Чего тебе тут надо?» — говорит она мне в первый же день. «Тебе бы дома сидеть со своей малышкой и готовить обеды повкусней и пообильней для светоча твоей жизни». «Миссис Калем с радостью будет присматривать заселенной четыре часа в день, — говорю я. Работать я могу только полдня, мэм. «А мне больше и не нужно» как, если не ошибаюсь, указано в объявлении, которое я поместила в местной так называемой газете. Отвечает она, показывай свой ядовитый язычок, но не язвя, как потом тысячи раз бывало. Помнится, она тогда с вязанием сидела. А вязала она, но ну, что твоя молния небесная, пару носков за один день для нее пустяк был. Хоть и бралась за спицы не раньше десяти только ей для этого требовалось подходящее настроение дамен говорю так там и было указано меня зовут не дамен говорит она и откладывает вязание а вера донован если я тебя возьму будешь называть меня миссис донован Во всяком случае, на первых порах, пока мы не узнаем друг друга поближе. А я тебя буду называть Долорес. Все понятно? Да, миссис Донна Ванна, отвечаю. Ну что ж, начали мы неплохо. А теперь ответь на мой вопрос, Долорес. Чего тебе тут надо, когда у тебя собственный дом забот требует? Хочу подзаработать к Рождеству, отвечаю. Я еще по дороге решила, как ответить, если она спросит. А если я вас устрою, и, конечно, если мне понравится работать у вас, так, может, я и подольше останусь? Если тебе понравится работать у меня, повторяет она и закатывает глаза, будто ничего глупее в жизни не слышала. Как это вдруг? Кому-нибудь, может, не понравиться работать у великой Веры Донова? — Подзаработать к Рождеству! — повторяет она. А потом еще раз совсем уж ядовито. — Подзаработать к Рождеству! Словно догадалась, что пришла-то я потому, что еще свадебный рис толком Из волос не вытрясла а уже у меня в семье не все ладно. И для подтверждения нужно ей только, чтобы я покраснела и опустила глаза. А потому я не покраснела и глаз не опустила, хотя было мне всего 22 года, и попала она прямо в цель. Только я ни одной живой душе не призналась бы что да, не все у меня в семье, ладно. Клещами бы у меня этого не вырвали. А с Верой и денег к Рождеству хватило, как бы язвительно она за мной не повторяла. Да я и себе-то не сознавалась. Просто, мол, в это лето с деньгами на хозяйство туговато. Только через много лет я, наконец, признала, что пошла в тот день в берлогу к дракону, потому что надо было как-то возмещать деньги, которые Джо пропивал за неделю и проигрывал по пятницам за покером в таверне Фаджа на материке. Тогда я еще верила, будто любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине сильнее любви к выпивке и всяким безобразием. Что любовь эта? Надо всем поднимется, как сливки в бутылке с молоком. Ну, до следующие десять лет меня многому научили. Жизнь-то для некоторых школа тяжелая, верно? Что же, говорит Вера, испытаем друг друга до Лорас Сент-Джордж. Хотя если ты и выдержишь, то, конечно, «Забеременеешь опять, еще года не пройдет, и больше я тебя не увижу». А я тоже была на третьем месяце. Но этих слов из меня клещами не выдрали бы. Мне нужны были эти десять долларов в неделю, и я их получила. А вы не думайте, я каждый цент из них еще как отрабатывала. Все лето с ног валилась от усталости. А как подошла осень, Вера меня спросила, не хочу ли я продолжать. И когда не уеду в Балтимор, такой большой дом нужно держать в порядке круглый год. И я ответила, ладно. И держалась до последнего месяца, пока Джо-младший не родился. А потом опять туда, еще от груди его не отняла. Летом я оставляла его у арлина Калума, чтоб Вера позволила у себя в доме младенцу пищать. Да никогда! Ну, а чуть они с мужем уехали, как я начала ходить туда и с ним, и с Селиной. Селину можно было оставлять и одну. Она и на третьем годике редко баловалась. Джо-младшего я брала с собой каждый день. Свои первые шажочки — Он сделал в парадной спальне. Только Вера об этом так никогда и не узнала, уж поверьте мне. Она позвонила мне через неделю после родов. Я сначала не хотела посылать ей объявление о рождении, а потом решила, если она подумает, будто я напрашиваюсь на дорогой подарок, так это ее дело. Поздравила с сыном, а потом сказала... Думается, она только ради этого и позвонила, что держит мое место для меня. По-моему, думала польстить мне. И польстила? Это ведь высшая похвала, на какую способна женщина вроде Веры. а значила она для меня побольше, чем праздничный чек на 25 долларов, который она мне прислала в том декабре. Она была кремень, но справедливая, и в доме настоящая хозяйка. Ее муж приезжал раз в 10 дней, хоть и считалось, будто они туда на все лето переехали. Но и когда приезжал, сразу было видно, кто там главный. Может, 200 а то и все 300 его подчиненных сразу штаны спускали, чуть он скажет, срать. Но на острове Литтл Тол командовала Вера, и когда она ему говорила, чтобы он снимал туфли и не следил на ее чистых коврах, он слушался. Ну, как я уже говорила, у нее все полагалось делать так, а не иначе. Еще как. Где она всех этих правил набралась, я не знаю. Зато знаю, они ее точно капкан держали. Чуть что по-другому, и у нее уже голова болит или живот. Она столько времени тратила, каждый день проверяя, а вдруг что-нибудь не так, что сдавалось мне, ей жилось бы куда спокойней, если бы она плюнула на все и сама бы убиралась. Все ванны оттирай только С испаном Не Лейталом, не топ не Мистером Клином, а только с пик Да поймай она тебя с другим порошком в руке, тут уж не сдобровать. Ну и Глажка. Воротнички рубашек и блузки опрыскивает только вот этим раствором крахмала. Да непросто а прежде накрой воротничок особым куском марли. От дерьмовой этой марли толку никакого я не замечала. А я ведь в этом доме перегладила не меньше десяти тысяч рубашек и блузок. Но зайди она в гладильню да увидь, что ты гладишь рубашку без этой марли, или она с края доски свисает. Тогда только держись. Забудешь включить Вытяжной вентилятор, когда жаришь что-нибудь на кухне, тоже только держись. Мусорные бачки в гараже. Всего их было шесть. Раз в неделю приезжал Санни Куйст забирать мусор, и экономки, или одной из горничных, кто уж оказывался ближе, полагалось возвращать бачки в гараж в ту же минуту. Нет ту же секунду, как он уезжал. И не просто затащить их в угол и оставить там, а обязательно расставить тремя парами вдоль восточной стены гаража и чтоб крышки лежали сверху перевернутыми. А забудешь и не все так сделаешь, тогда держись. А дверные коврики с добро пожаловать. Их было три. Для парадной двери, для двери в патио и для черного хода, где до прошлого года висела хамская табличка для рассыльных. Но тут уж она мне до того надоела, что я ее отвинтила. Раз в неделю мне полагалось раскладывать эти коврики на большом камне в конце заднего двора, то есть ярдах в 40 от бассейна, хотела я сказать. Раскладывать и виником выбивать пыль. Да так, чтобы она столбом стояла. А не станешь усердствовать, Тут тебя и изловит. Она, правда, не каждый день следила, но часто. Стоит себе в патио с мужниным биноклем. А главное, когда коврики на место кладешь, Добро пожаловать поверни от двери, так чтобы люди подходя к любой двери могли прочитать надпись а положишь коврик надписью к двери ну тогда держись. И таких вот вещей надо было с полсотни помнить. в прежние это дни когда я приходящие горничные начинала в лавке вере донован все косточки перемывали кому не лень нова она тогда часто устраивали всякие приемы и в 50 ся годах прислуги у них было полно и обычно больше всех на нее взъедалась какая-нибудь девчонка которую взяли приходящий а потом выгнали когда она в третий раз нарушила какое-то правило и уж она расписывала веру донаван всем кто хотел послушать старая злыдня и совсем свихнутая вдобавок. Но, может, она свихнутой была, а, может, и не была. Но одно я вам скажу. Если ты все помнила, то она к тебе не придиралась. Я так считаю. Раз уж ты помнишь, кто с кем спит во всех этих сериалах, которые показывают днем, так могла бы не путаться, а ванной оттирать. Спик и и добро пожаловать, поворачивать, куда следует. А уж простыни, О тут смотри, не промокнись, чтобы висели на веревке точно краешек в краешек и на шести защипках. 4 не-не-не, только шесть. А если проволочишь одну по земле, Можешь не дожидаться, чтобы проштрафиться в третий раз. Веревки были натянуты в боковом дворе Прямо под окном ее спальни. И она год за годом кричит на меня из этого окна. «Шесть защипок, Долорес! Шесть, слышишь? Шесть, не четыре!» Я считаю а глаза у меня все такие же зоркие. Уж она... Что-что, деточка? Да ну тебя, Энди! Что ты ей рот затыкаешь? Она дело спрашивает. Ни у одного мужчины у Мишка не достанет спросить про это. Я тебе отвечу. Нэнси Банистер из Кеннебанка в Мэнни. Да, у нее была сушилка, хорошая, очень большая но нам запрещалось сушить в ней простыни. Разве что пообещают дождь пять дней напролет. Приличные люди спят только на простынях, которые сушились на воздухе. Вот что Вера любила говорить. Потому что они чудесно пахнут. Немножко ветром, который их колыхал, он пропитал их, и этот аромат навевает сладкие сны. Она любила. Всякую чушь пороть. А вот насчет запаха свежего воздуха в простынях, нет. Я всегда думала, что вот тут она права была. Да кто угодно почует разницу между простыней из сушилки и той, которая под южным ветром сохла. Да только утром зимой, а сколько таких утр было-то! когда зубы от холода стучат, а ветер сырой и вовсю дует с востока, прямо с Атлантики, я бы от этого свежего запаха отказалась бы и глазом не моргнула. Развешивать не в холодрыгу — это, скажу я вам, настоящая пытка. Только те поймут, что это такое, кто их сам хоть раз развешивал. И уж этого раза никогда не забудешь — Тащишь корзину к веревкам, А над ней пар так и курится, И первую простыню берешь совсем теплую. А если ты это впервой, Так еще подумаешь, Ну, так еще терпеть можно. Только когда первую на веревку закинешь, До края выровняешь, до да защиплешь на шесть защипок, парта уже не курится. Мокрая-то она мокрая, «А еще теперь и холодная. Пальцы у тебя тоже мокрые и совсем замерзли. А тебе надо вторую вешать, и третью, и четвертую. А пальцы у тебя совсем красные, еле гнутся, а плечи ноют, а губы от защипок онемели. Руки-то надо освободить, чтобы держать эти поганые простыни и выравнивать их. Но хуже всего пальцы. А они, это бы еще ничего». Просто даже хочешь, чтобы они ничего не чувствовали. Но они только краснеют. А если простынь много, так они становятся лиловатыми, будто обводку у некоторых лилий. в концу у тебя уже не руки, а просто клешни какие-то. А хуже всего то, что тебя поджидает, когда ты с пустой корзиной в дом вернешься, и тепло хлестнет тебя по рукам, и как иголками колет, а суставы начинают ныть, Только это чувство такое особое, в самой глубине, точно дергает что-то или плачет. Я бы тебе объяснила, Энди, да не могу. Вот Нэнси банистер так на меня смотрит, будто знает, хоть немножко да знает. Только одно дело развешивать стирку зимой на материке и совсем другое на острове. А когда пальцы отогреваются то в них точно муравьи ползают. Ну и растираешь их лосьоном и ждешь, чтобы они чесаться перестали. А сама знаешь, сколько не втирай в них покупного лосьона или по старинке бараньего жира, а к исходу февраля кожа на них так потрескается, что лопнет и кровь пойдет, если сжать кулак покрепче. А иногда вроде бы и согреешься, и спать ляжешь, а ночью руки тебя разбудят и заплачут от памяти об этой боли. Думаете, я шучу? Смейтесь, если хочется. Только мне-то не до шуток. Так и слышишь их. Точно малые детки до матери не докличутся. Из самой глубины идет а ты лежишь и слушаешь, а сама знаешь, что наружу-то все равно опять пойдешь, и конца ему нет. Это все женская работа, а мужчины они ничего не знают и знать не хотят. И вот ты там, с корзиной, руки онемели, пальцы совсем лиловые, из носа течет и примерзает к верхней губе, но прямо клещ какой-то. А она стоит или сидит у окна спальни и глядит на тебя. Лоб наморщит, губы сожмет и пальцы переплетает от напряжения. Точно это опасные операции в больнице. Они белье вешают сушить на зимнем ветру. И видишь, как она сдержаться пробует, не разевать свою пасть хоть разочек. Только куда там, долго не выдерживает. Откроет окно, высунется, а холодный восточный ветер волосы ей треплет. Она смотрит вниз и орёт Шесть защипок! Не забудь защемить ее шестью защипками и смотри, чтобы ветер не подметал двора моими простынками. Так что слушай, а то ведь я слежу и считаю. К Марту мне все снится, что хватаю я топорик, которым мы с красавчиком рубили растопку для кухонной плиты, ну, пока он не помер, а с тех пор вся работка мне одной досталась, уж такая я счастливица, и рублю эту стерву громкоголосую прямо между глаз. Иногда я прямо видела, как делаю это. Вот до чего она меня доводила. Да только я всегда знала, что в ней... Что-то ненавидит эти крики из окна не меньше меня. Первая причина, почему она была стерва, ничего с собой поделать не могла. Для нее-то это было даже похуже, чем для меня, особенно после серьезных ее ударов. К тому времени стирки развешивать было куда меньше, Только она-то была на этом помешана, как и раньше, до того, как почти все комнаты в доме были заперты, постели для гостей почти все убраны, а простыни завернуты в целлофан и уложены в шкаф. Особенно ей тяжело было, что к восемьдесят пятому году никого она уже врасплох поймать не могла. Без меня ей с места было не сдвинуться. Если меня не было, чтобы ее с кровати поднять, да в кресло каталку усадить, так она в кровати и лежала. Очень уж разжирела, понимаете. Со 130 фунтов в начале шестидесятых потяжелела до 190 И все, желтоватый такой дряблый жир, какой у стариков бывает, свисал у нее с рук, с ног, с задницы, точно тесто со скалки. Есть люди, которые на закате лет совсем тащают, но только не вера, Дон Иван. Доктор Френу объяснял, что у нее почки со своим делом не справляются, отсюда и жир. Может, оно так? Да только мне сто раз на дню казалось, что вес этот она набрала на зло мне. Ну, вес весом, а еще она совсем ослепла, все из-за ударов а то зрение, какое ей осталось, то совсем пропадало, то возвращалось. Бывали дни, когда она чуточку видела левым глазом, а правым так и совсем хорошо. Но чаще она говорила, что смотрит, будто через толстую серую занавеску. Думается, вы понимаете, почему она от этого прямо с ума сходила? Она же всегда за всем приглядывать любила. Она из-за этого даже плакала, а уж, поверьте, такая твердокаменная, так просто не заплачет. Чего-чего, Фрэнк? В моразне она была? Твердо не скажу, святая правда, но не думаю. А если и да, так по-другому, чем это у стариков бывает. И говорю я так не потому, что судья, утверждающий ее завещание, сморкнется в него, чуть объявит, будто она под конец ума лишилась. Да по мне пусть он им подотрется, лишь бы мне выбраться из чертовой ловушки, которую она мне устроила. И все-таки скажу, что на чердаке у нее не вовсе пусто было даже и в последний день, хоть и не по всем углам, но кое-что там имелось. Я... Почему так говорю? Выпадали дни, когда она и вовсе почти прежней становилась. В те обычно, когда она и видела чуть получше, и подсобляла, когда я ее на постели сажала, а то даже сама два шажочка до кресла делала, не ждала, чтобы ее на него перекинули, как куль с мукой. Я ее в кресло сажала, чтобы постель перестелить, она и рада добраться до своего окна, откуда боковой дворик виден, а дальше порт. Как она мне сказала, что совсем рехнулась бы, лежи день и ночь напролет в кровати и гляди только на потолок до стены. Это уж так. Бывали у нее и смутные дни, когда она меня не узнавала, да и себя не помнила. Будто лодка она была в такие дни, которая оторвала от причала и унесло в океан. Только ее-то океаном было время. Утром думает, что сейчас сорок седьмой год, а днем семьдесят четвертый. Но ясные дни у нее тоже бывали. Все меньше да меньше, как время шло. И у нее опять да опять легенькие ударчики случались, а все-таки бывали. Только ее хорошие дни. Частенько оборачивались моими плохими, потому как она сразу за прежнее бралась, только дай ей волю. Всякие пакости строила. Это, во-вторых, почему она стервой была. Когда ей взбредала, пакостила она хуже всякой кошки бездомной. Даже целыми днями в постели, лежа в резиновых штанах, с пеленочкой в них, Она всю душу вымотать умела. Уж как она пакостила в дни уборки! Вот вам пример. Но не то, чтоб каждую неделю, но, черт подери, я вам прямо скажу, что не может быть совпадением, что пакостила она все больше по четвергам. У Дона Ванов большая уборка проводилась по четвергам. Дом-то большой. Вы понятия не имеете, до чего большой, пока внутри не заблудитесь. Но почти все комнаты теперь заперты. Те дни, когда полдюжины девушек, завязав волосы косынкой, стирали пыль здесь, мыли окна там и сметали паутину в углах потолка еще где-нибудь, кончились лет двадцать назад. И когда я проходила по этим мрачным комнатам, глядела на укутанную чехлами мебель, то вспоминала, как они выглядели в пятидесятых, когда летом съезжались гости и снаружи над газоном всегда разноцветные японские фонарики, уж их-то я не забуду, и по коже у меня мурашки бегали. К концу яркие цвета из жизни уходят, вы замечали? К концу все выглядит серым, будто застиранное платье. Последние четыре года открыты в доме были только кухня, большая гостиная, столовая, солярий, который выходит на бассейн, и патио, да четыре спальни наверху, ее, моя и две гостевые. Зимой гостевые почти не отапливались, но содержались в порядке. А вдруг ее детки решат все-таки наведаться к ней? И даже в последние годы, в дни уборки, мне всегда помогали две девушки из города. Они все время менялись, но с 90 это были Шона Уинтхем, и Сьюзи, сестра Фрэнка. Без них я бы и не справилась. Хотя еще много чего сама делаю. К четырем часам, когда по четвергам девушки отправлялись домой, я с ног валилась. А работа оставалась еще порядком. Догладить, написать список, чего купить в пятницу, и, само собой, ужин для госпожи приготовить. Нет покоя грешным, как говорится. Да только прежде... Чем за эти дела приниматься, погляди, что она успела напакостить. Почти всегда свои дела надела аккуратно. Я под нее судно подкладывала каждые три часа, и она для меня день-день-день по-хорошему. И почти всегда после полудня в судне еще и котяшка оказывалась. То есть только не по четвергам. А по четвергам по тем, когда у нее в голове прояснялось. Я уж знала, что без неприятностей мне не обойтись, и без ломоты в спине до полуночи. Под конец даже Анасин-3 совсем перестал помогать. Я всю жизнь почти была здоровой, как ломовая лошадь, да и сейчас тоже, но 65 это 65 хватка уже не та. По четвергам в шесть утра Судно вынимала так, чуть обрызнутое, это вместо половины-то, как обычно, и в девять то же самое, а в полдень вместо мочи еще котяшки, вообще пусто. И тут мне ясно становилось, что для меня готовится, а уж совсем точно я знала, если и в среду в полдень она ничего в судно не накладывала.